Глава 24 Тейлор. «Что значит пропала? Злость обуревала меня. Почему не было сопровождающих? Я ведь приказал глаз с нее не спускать». Клиффон смерил меня отрешённым взглядом, а я лишь сильнее сжал кулаки. «Карета найдена на главной дороге западной границы», – отчеканил слова мужчина. «Ни лошадей, ни возницы поблизости мы не нашли. Да и радиана и сёстры Алтон бесследно исчезли». 20 вооруженных людей, отправленных вашей матушкой из дракфорда сопровождать девушек в дороге, обнаружены не были. На них напали разбойники», – предположил я, опускаясь в кресло. «Не думаю, ваше величество», – покачал головой главный военачальник. «Поклажа на месте». Я нахмурился. «Ты думаешь, к этому причастна Айша?» «Возможно», – из-за спины донесся знакомый голос брата. Нам стало известно, что темная... <кхм> что Айша Вуд прибывает на западе. Боюсь, эта часть королевства нам больше не подчиняется. Наши положения становятся все хуже и хуже с каждым часом. При мысли о том, что дикой кошке могли причинить вред, становилось не по себе. «Нужно отправиться туда», – сказал я. «Если мы потеряем Диану, от нас отвернется часть стихийников. Ашор несколько столетий не видел одаренных, подобных ей». «Исключено!» Сейнаш заложил руки за спину. «Если западная граница настроена по отношению к столице враждебно, соваться туда следует, только собрав армию». «У нас нет на это времени», – отмахнулся я. «Пускай готовят лошадей». «Но, Ваше Величество!» Клифан подался вперед и впился в меня цепким взглядом. «Вы не можете сейчас оставить столицу. К тому же нам неизвестно, где искать Дейру». «Отправимся в Лонке». Если они не миновали этот город, то продолжим поиски в провинции. Далеко им вряд ли удалось уйти. Если, конечно, они сли на своих двоих», – тазвался Дейсон, опираясь на высокую спинку бархатного кресла. И «Я лишь крепче стиснул зубы. Думать о том, что Диана в опасности я не хотел. В глубине души теплилась надежда, что Дейра вздумала сбежать от меня и больше никогда не возвращаться в замок Харса». Что же, если это так, я непременно настигну её и больше никогда не отпущу. Пронзительный женский крик разорвал тишину коридора в замке. Переглянувшись с мужчинами, я первым выбежал в коридор. Первое, что я увидел, это склонившиеся на чем-то девушки, то и дело прикрывающей рты ладонями и качающей головами. Немногим позже я сумел рассмотреть объект, заставивший их побледнеть. На каменном полу в неестественной позе лежала миниатюрная хрупкое тельца Марианы Бруон. При мысли о том, что дочь предателя отныне носит фамилию династии Хейлиш, мне становилось не по себе. В уголке рта меж тонких потрескавшихся губ поблескивали капельки крови. «Лекаря, быстро!» – приказал я, не в силах оторвать взгляд от мертвецки бледного лица. «Скорее всего, жизнь уже покинула это бренное тело. Но, тем не менее, я должен был в этом убедиться». «Вала стихия она дышит!» – вынес свой вердикт седовласый мужчина – который не так давно вытащил с того света Рикарда Вейтона. «Отнесите её в тёплую постель и позовите поветуху. Нужно убедиться, что с ребёнком всё в порядке». Всё то время, что Марианну осматривали, Дейсон умело изображал заботливого супруга. Я усмехнулся. «Мне было прекрасно известно, что брат не питает к жене тёплых чувств». Впрочем, ожидания появления на свет младенца никоим образом не интересовали его. Зато земли покойного Бруэна Братец жаждал получить как можно скорее. «Что с ней?» – поинтересовался Дейсон, когда лекарь вышел из-за ширмы, оставив там повитуху для проведения осмотра. «Отравление», – покачал головой мужчина. «Вашей супруге нужно быть более избирательно в еде. Несвежие продукты могут навредить ребенку. Сегодня беды удалось избежать, но, тем не менее, я настоятельно рекомендую исключить то, что может умертвить нерожденное чадо» или заставить прийти в наш мир раньше срока. Я вышел в коридор, оставив Дейсона слушать наставления лекаря. Боюсь, что дело тут не в испорченных продуктах. На нашем столе лишь самые свежие фрукты и овощи, а повара работают не покладая рук. Всем им известно, что последует в том случае, если они плохо сделают свою работу, и кто-нибудь из членов королевской семьи останется недоволен. Впрочем, возможно, пора им об этом напомнить. Мы покинули Лонки во второй половине дня с хмурыми лицами. Наша поездка в город не увенчалась успехом. Следов пребывания Дейры там найдено не было. По периметру города были выставлены постовые, которые пускали через проходные лишь тех, кто по-прежнему оставался верен королю. Остальные не могли ступить за ворота. Если бы Диана побывала здесь, мы бы непременно об этом узнали. Западная граница раскололась надвое. Небольшие поселения примкнули к Айше Города покрупнее всё ещё подчинялись мне. Но боюсь, это ненадолго. Люди жаждут лёгкой наживы, а эта женщина готова им её предоставить. Ваше Величество, Рикардо припорошил коня и нагнал меня у пологого спуска в долину, где расположилось небольшое поселение. Думаю, вам не стоит показываться там. Жители признают вас короля, а как вам известно, под влиянием Айши они скоро на расправу. Я нахмурился. Кроме Клиффона и десятка вооруженных людей, я не планировал никого брать с собой. Чем меньше внимания мы привлекаем, тем лучше. Но Вейтон как с цепи сорвался. Твердил о том, что начальник королевской разведки сможет оказать посильную помощь. Уж я-то знаю, кому он так стремится помочь. Что же, по приезду в столицу я непременно подыщу ему подходящую жену. Чтобы он и думать не смел о Диане. При одной только мысли о дикой кошке кровь по венам потекла быстрее, а сердцебиение участилось. Я облизнул губы, вспоминая её вкус. Нет, он был неприторно сладким, скорее с острой горчинкой, которую я мечтал вкусить снова. «В таком случае, Рикардо, тебе, как и всем здесь присутствующим, придётся обнажить меч», ответил я, накидывая на голову капюшон. «Я не намерен прятаться за спинами людей, что верой и правдой служат мне». «Спустя пару часов мы уже сидели в таверне. На первом этаже здесь располагалась харчевня, которая вместилась в десяток деревянных столов. Мы с Сейнером, пряча лица за плотной ткани, устроились за одним из них. Рикардо в это время поднялся на второй этаж, чтобы оглядеть комнаты, выделенные нам владельцем постоялого двора. Для вида я сделал пару глотков отвратительного пойла, что местные звали вином». Не мудрено, что Айше удалось их убедить занятию ее сторону, напоив до полусмерти. Вейтон спустился вниз лишь через полчаса. Все это время я искал глазами знакомую темноволосую головку или пронзительный взгляд изумрудных глаз, то и дело прикладываясь губами к огромной кружке. Клиффон занимался тем же, шумно выдыхая воздух. Видимо, местные напитки ему тоже пришлись не по нраву. «Их нет наверху», – опустился на стул рядом со мной Рикардо. Ты уверен? Я испытывающе посмотрел на старого друга, который по воле случая может стать моим соперником. Здесь всего один постоялый двор, кроме как в этом месте остановиться им больше негде. Ваше ви… Вейтон закашлялся, он едва не выдал нас. Да, я обошел все комнаты, поговорил с постояльцами. Три юные девушки не останавливались здесь, по крайней мере за последнюю неделю. Я залпом осушил остатки вина и отодвинул кружку. «Где теперь искать Диану, я не знал. А если учесть то, что, возможно, она не жалует быть обнаруженной, то наш план заведомо обречен на провал, каким бы он ни был». Дейра умна и хитра, глупо отрицать это. «Нужно поговорить с жителями поселения», – наконец сказал я. «Кто-то должен был их видеть». «Если, конечно, они вообще появлялись здесь». Впервые за время подал голос Клиффон. Он говорил тягуче, лениво. То ли его вовсе не заботила судьба Дейры, То ли вино слишком быстро ударило ему в голову. Я хотел было ответить, но мой взгляд привлекло происходящее устойки. Высокий мужчина, узнать которого со спины не представлялось возможным, перегнувшись через нее, держал за грудки мужчину средних лет, маленьких круглых очках с запотевшими стеклами. На лице несчастного поселилась гримаса ужаса. Впрочем, то же самое можно было сказать о его спутнице. Она была бела, словно свежевыпавший снег. «Господин Уэлс донёсся до меня напуганный голос мужчины. «Да я ведь вовсе не то имел в виду». «Это правда?» Голос девушки дрогнул, и она обратила взор на своего спутника. Видимо, это был её супруг. «Сара, прекрати!» – рякнул он, заставив её замолчать. «Ты-то куда? Иди отдохни с дороги!» Но девушка не спешила покидать харчевню. Видимо, происходящее интересовало её не меньше, чем всех собравшихся. Большинство взглядов было устремлено к подозрительным мужчинам. «Вэлсы», – поморшился Клиффон, – «предатели». Лижут ноги Айши, надеясь после окончания войны заполучить самый лакомый кусочек. Мужчина ударил кулаком по столешнице, по-видимому ожидая объяснений. Хозяин постоял во двора, дрожащими руками потянулся к очкам. «Господин Вэлс», – пролепитал он, – «я сразу понял, что это не Сара уж тем более не ваша любовница. «Разве мог я усомниться верности такого?» «Дальше!» – рявкнул Вэллс, обрывая несчастного на полуслове «Она прибыла несколько дней назад и представилась вашей супругой. Мол, госпожа Вэллс с кузинами». «С кузинами?» – переспросил мужчина. «Да, господин, с ней еще две девчонки были», – прошептал хозяин заведения. Я бросил взгляд на Рикардо. Этого было достаточно, чтобы тот поднялся со своего места и лениво поплелся к стойке» то и дело пошатываясь. «Вина», – сказал он с грохотом, опуская кружку на деревянную поверхность. Вэлс одарил его недовольным взглядом, но уже через мгновение позабыла о парне. Боюсь, что если бы не объемный плащ и капюшон, покрывающий почти все лицо Вейтона, он был бы узнан и разоблачен. Впрочем, для начальника королевской разведки такое дело все равно, что детская забава. Как бы там ни было, но свою работу Рикардо знал и исполнял хорошо». «Слезно просили комнату», – продолжил мужчина, наполняя кружку бледно-розовой жидкостью. но «Ну, я куда их поселю? У меня яблоку негде упасть». Так они попросились во флигель, предложив за ночлег вот это. То, что вынул из-за пазухи хозяин таверны, я не увидел. «А я хоть и живу в от столицы, но гер правящей династии вмиг узнаю», – добавил он, переходя на шепот. «Где они?» – поинтересовался Вэлс, ослабляя хватку. «Так в месте, господин!» – заулыбался мужчина, принявшись натирать стёкла очков засаленным фартуком. «Моё дело было дождаться вас, а дальше уж сами с ними разбирайтесь!» Вэлс вынул из кармана один золотой с очеканенным на нём профилем моего покойного отца и, березгливо поморщившись, швырнул на стойку. Хозяин постоял во двора, накрыл монету ладонью и расплылся в улыбке, обнажая пожелтевшие зубы. «Идёмте, пропил он! Я вас к ним проведу!»